Закон джунглей, еление, которого всегда на чем-нибудь основаны, позволяет зверям охотиться на человека только тогда, когда они учат своих детенышей и убивать. Но и тогда зверю нельзя убивать человека в тех местах, где охотится его стая или племя. Вслед за убийством человека,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 что людоеды со временем паршивьют, и у них выпадают зубы. Ворчание стало слышнее, и закончилось громовым «А-а-а! Тигра готового к прыжку». Потом раздался вой, не похожий на тигрины, вой шерхана. «Он промахнулся», — сказала мать-волчица. «Почему?»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 Усты в чаще слегка зашуршали, и отец волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку. И тут, если б вы наблюдали за ним, то увидели бы самые удивительные на свете, как волк остановился на середине прыжка. Он бросился впер, еще не видя на, что бросается,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 Прии его суда.